Кристи Острова. Горничная для некроманта Глава первая Дородная блондинка вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью Кажется, на работу ее не взяли Или сама не пошла? Уж больно лицо возмущенное. Я нервно облизнула губы, комкая подол платья. «У меня есть шанс! Всевидящий, помоги!» Поднявшись, постучала в дверь и услышала короткое «Войдите!». Поверенный некроманта, представившийся мистером Джекинсом, оказался сухощавым рыжеволосым мужчиной лет тридцати восьми. Он смерил меня оценивающим взглядом и велел присаживаться на кушетку в углу. «Мисс Уилсон, Оливия Уилсон», — пересохшими губами ответила я. «Мисс Уилсон, мастеру Ренфорду требуется горничная. Излучение магии смерти оказывают воздействие на окружающих, поэтому прежде чем мы начнем обсуждать с вами контракт, вас осмотрит маг-лекарь». «Если у вас слабое здоровье, то с работой вы не справитесь». Под ложечкой засосала от страха, но возразить я не осмелилась. Совсем недавно я переболела, простудившись под дождем, и кашель еще не прошел. «Да, выгляжу я бледной и худой, но я сильнее, чем кажусь». Говорят, некромант платит щедро, очень щедро. «А мне срочно нужны деньги для Оливера и Аманды». На прошлой неделе им исполнилось по восемь лет, а это крайний срок для поступления во Флорианскую Академию Магии. Если они не начнут обучение, то их дар запечатают. У меня не было ни капли магических способностей. Но я знала, что это весьма болезненная процедура, накладывающая отпечаток на сознание человека. Да и что их ждет в ином случае? Работа в таверне и на посылках? В кабинет вошел пожилой мужчина в круглых очках и старомодном костюме. Заметив меня, сжавшуюся на кушетке, он добродушно улыбнулся. «Не бойся, милая, больно не будет». Он запустил сканирующее заклинание и меня окутало прохладой. В груди появилось легкое покалывание, постепенно сосредоточившееся в районе солнечного сплетения. Испугаться я не успела. Через несколько минут все закончилось. Мак-лекарь удовлетворенно кивнул и повернулся к мистеру Джекинсу. «Девочка истощена и ослаблена болезнью. Сытная еда и отдых, и она восстановит силы. В остальном она здорова, организм крепкий. Кстати, кашель я подлечил». Поверенный пожевал губами, с сомнением глядя на меня, но кивнул. «Что ж...» «Прочтите договор. Устроят ли вас условия мастера Ренфорда?» Я облегченно выдохнула. Пересела за стол и взяла в руки листы контракта, еще пахнущие типографской краской. Поерзала на стуле и вчиталась в мелкие буковки. «Мастер Ренфорд обязуется обеспечить достойные условия труда своей горничной. Для проживания ей предоставляется отдельная спальня с личной ванной». «Это просто здорово!» «Мы все втроем ютились в одной!» «После пожара восстановить дом так и не удалось, поэтому мы жили в крохотной комнатке рядом с кухней». Вздохнув, я накрутила на палец каштановый локон и вернулась к договору. В кабинете противно тикали часы, действуя на нервы. В обязанности горничной входит присмотр за домом. Уборка помещений, стирка, готовка, шитье». Похоже, других слуг в доме Ренфорда нет. Наверное, все из-за пагубного воздействия магии смерти. Мне придется также замещать и прачку, и кухарку. Объемы работы меня не пугали, но ничего странного в договоре не нашлось. Джина, разносчица из таверны, в которой я мыла посуду, мне все уши прожужжала об ужасном некроманте, нанимающем девушек. Неужели сплетни оказались просто сплетнями, и ему требуется лишь горничные? Ее жалование мне не поможет. В обязанности помощницы также входят услуги по нейтрализации воздействия магии смерти. Я закусила губу. Вот оно. Но что подразумевается под этой фразой? В таверне сплетничали, что некромант пускает девушкам кровь, восполняя таким образом силы. Я искоса взглянула на поверенного. «Может, спросить у него?» Поразмыслив, отказалась от этой мысли. «Работа мне нужна, и не стоит показывать свое беспокойство. О чем бы там ни говорилось, я справлюсь». Просмотрев остальные листы, наткнулась на заинтересовавший меня пункт. Помощнице запрещено покидать дом мастера Ренфорда без разрешения до окончания срока контракта. Мысленно я застонала. «Так вот, почему в городе ничего не слышали о девушках-некроманта. Но с чего такое требование?» Перевернув последнюю страницу, я, наконец, обнаружила информацию о сумме жалования. Контракт заключается сроком на шесть месяцев. Жалование горничной за этот срок составит 120 золотых и выплачивается единовременно в первый день службы. Я потрясенно выдохнула и несколько раз моргнула, опасаясь, что слова мне померещились. «Два семестра обучения в Академии для Оливера и Аманды стоили 100 золотых. Если мне заплатят 120, то останутся деньги на новую одежду взамен того рванья, в котором они ходят. Может быть, мы сможем даже отремонтировать дом». Заметив мою восторженную улыбку, мистер Джекинс поинтересовался. Мисс Уилсон, вы ознакомились с условиями договора? Да, меня все устраивает. Конечно, пункт про услуги по нейтрализации пугал, но мне нужно продержаться всего полгода. Я приглашу сюда констебля. Он подтвердит, что на вас не оказано магического или физического воздействия. Через пару минут в кабинет вошел мужчина в форме, а я, задержав дыхание, размашисто расписалась в договоре. «Если бы отец дожил до этого момента, он бы собственноручно высек меня. Это же надо! Пойти в служанки к некроманту!» Чернила вспыхнули, а потом засветились ровным синим светом. Мистер Джекинс поднялся. «Мисс Уилсон, сейчас мы проедем в особняк, и я познакомлю вас с мастером Ренфордом. Если ваша кандидатура его устроит, то он тоже подпишет договор». «Прямо сейчас?» В горле появился комок, и я всерьез осознала, что мой хозяин — некромант. «Интересно, какой он?» «В нашу таверну регулярно захаживали воздушники и водники, но некроманты...» Поверенный недовольно кашлянул. и я тут же соскочила со стула. Не хватало лишиться работы, еще не получив ее. Возле здания нас уже ждал извозчик. Откуда-то до меня донесся запах свежей выпечки, и живот заурчал. Пообедать мне не удалось. Отработав в таверне, я сразу помчалась сюда, едва услышав об объявлении. Вечером меня ждала вторая работа. Но прежде нужно было приготовить ужин для брата и сестры. Забравшись в карету, я присела на краешек лавки. Джекинс устроился напротив. Его изучающий взгляд заставлял меня нервничать. «Боится, что сбегу?» «Да я еще и задаток не получила!» «К тому же магический контракт не так-то просто игнорировать. Пусть Ренфорд еще не поставил свою подпись, я уже была привязана к нему». Я посмотрела в окно. Мы миновали центр Лирана и въехали в богатый район. Красивые дома, ухоженные сады без единого желтого листика, словно сейчас не сентябрь. Неужели некромант живет здесь? Мои ожидания не оправдались. Поместья остались позади, а карета и не думала замедляться. Еще чуть-чуть, и мы окажемся за пределами города. А там и до Элирского поля рукой подать. Не хотелось бы жить рядом с местом, где во время последней магической войны было убито несколько тысяч людей. От нечего делать принялась рассматривать поверенного. На его лице больше всего выделялись светло-серые колючие глаза и крючковатый нос. Губы были поджаты, словно мужчина чем-то недоволен. Проехав очередную рощу, мы остановились у мрачного особняка с огромными мраморными колоннами. Несмотря на его величественность, было видно, что он нуждается в ремонте. Некогда белый камень потемнел и местами осыпался. Окна давно следовало заменить. Я сглотнула. Неуютно. Стоило выйти из кареты, как у меня тут же перехватило дыхание. Воздух был тяжелым и обволакивающим. «Вы уже чувствуете эманации магии смерти?» Искоса взглянул на меня Джекинс. Я отрывисто кивнула. «И вот здесь мне придется провести полгода?» Вместе с поверенным мы двинулись по тропинке к дому. Вокруг царило запустение. Лужайка заросла бурьяном, кусты давно следовало подстричь, а от некогда разбитых клумб не осталось и следа. Этот некромант нисколько не похож на рачительного хозяина. Где-то за домом раздалось ржание лошади. Наверное, там находилась конюшня. Других пристроек видно не было. Когда мы вошли в особняк, дверь даже не была заперта. Я с облегчением отметила, что в холле худо-бедно порядок поддерживали. Да, паркет не был натерт до блеска, а на перилах причудливой лестницы лежала пыль. Дышалось здесь еще тяжелее. и мне почудился навязчивый запах свечей и мяты. Впрочем, кто знает, что используют для своих ритуалов некроманты. Наши шаги отдавались гулким эхом, и невольно я задрожала. Маги славились своим буйным характером. «Каким будет мой хозяин?» Джина говорила, что он почти не показывается в городе. Мы поднялись на второй этаж и уткнулись в массивную дубовую дверь. Поверенный коротко постучал и, не дожидаясь ответа, вошел, потянув меня за собой. Мы попали в обычный кабинет. Письменный стол заваленный бумагами, шкаф с книгами и несколько стульев. Лицом к окну стоял мужчина, одетый в черную рубашку и черные же брюки, заправленные в сапоги. И я замерла, рассматривая его спину. Он был высок и широкоплеч, словно был не магом, а воином. Темные волосы до плеч были стянуты в хвост. Некромант обернулся, и я поежилась от его пристального взгляда. Черные глаза, нос с крохотной горбинкой, тяжелый подбородок и изогнутые в неприятной усмешке губы. На вид ему было около тридцати пяти. Последнее меня удивило. Я еще не встречала таких молодых мастеров. Гости в нашей таверне говорили, что получить этот ранг не так-то просто. Сообразив, что я беспардонно пялюсь на некроманта, поспешно опустила глаза в пол. Мужчина обратился к Джекинсу. «Уилл, когда я просил тебя найти мне горничную, в каком месте, я сказал, едва живую девчонку? Она же того и гляди в обморок свалится». Голос у него оказался хриплым и низким. Услышав его слова, я вскинулась и выпрямила спину. От удушливого воздуха накатило головокружение, но я должна показать себя сильной. Ренфорд еще не подписал договор, и я могу лишиться работы. «Даррен, эта девушка — лучшая из всех, кто пришел. Твой порог, знаешь ли, не обивают желающие». Голос Джекинса буквально сочился и хитством, и я вжала голову в плечи, ожидая гнева некроманта. Но тот всего лишь хмыкнул и велел мне подойти. На слабеющих ногах я приблизилась к нему и замерла. Он внимательно рассматривал меня, не спеша говорить. Знаю, что он там увидел. Дешевое мятое платье и стоптанные туфли. Его присутствие. Подавляла. От откровенного, раздевающего взгляда меня передернула. Вдруг он приподнял мой подбородок и медленно погладил меня по щеке. Я вздрогнула, но не отодвинулась. Да мне и возможности такой не дали. «Слишком худая и слабая, зато молодая», — наконец сказал он. «Может, хоть пару месяцев продержится». Я с облегчением отошла назад, а по спине поползли мурашки страха. «Кажется, работа будет тяжелее, чем я полагала. Да и зачем было меня трогать? Неужели придется терпеть домогательство хозяина?» Джекинс поднес некроманту договор, и тот размашисто расписался. Стройки вспыхнули золотом, и листы растворились в воздухе. Контракт заключен и отправлен в ячейку в городском хранилище. «Дай мне руку!» — приказал некромант. Нехотя протянула ему ладонь, и он прижал указательный палец к моему запястью. Кожу обожгла резкая боль, и я со свистом выпустила воздух сквозь зубы, едва удержавшись от крика. «Теперь на тебе моя метка!» — кивнул мой хозяин. Я почувствую, если тебе станет плохо, а моя магия будет к тебе дружелюбнее. Он отнял руку, и я обнаружила витиеватую руну, напоминающую свернувшуюся в клубок змею. Она едва заметно светилась фиолетовым, но больше не болела. Сознание прояснилось, и я ощутила, что воздух в доме изменился. Теперь мне не приходилось с трудом проталкивать его в легкие. Ренфорд вытащил из ящика стола чек, наскоро расписался и протянул мне. Я приняла его, все еще не веря, что такое богатство заключается в обычном клочке бумаги. Ну и в моей метке. Твоя комната последняя по коридору. Заселяйся, вечером расскажу подробнее о твоих обязанностях. Некроманд отвернулся, возвращаясь к бумагам. — Что? Подождите! — вырвалось у меня. «Я еще не закончила свои дела в городе, и мне нужно взять вещи». Он поморщился. «Не забывай о метке. К вечеру ты должна быть в особняке, иначе она причинит тебе боль». Под тяжелым взглядом некроманта я вжала голову в плечи. «Я вернусь». Мужчина не ответил, и Джекинс поманил меня за собой. По счастью, он не отпустил извозчика и сам ехал в город. В карете я обхватила себя за плечи, дрожа не то от холода, не то от пережитого страха. Этот Ренфорд не похож на доброго хозяина. А еще эти непонятные обязанности. Вряд ли он собирался показывать мне, как смахивать пыль. Словно воочию я увидела перед собой подозрительные строки про услуги по нейтрализации. Что за ними кроется? Джекинс вздохнул и достал плед из-под лавки. Набросив его на мои плечи, он сказал, «Даррен – неплохой хозяин. Нужно только следовать его требованиям». Судя по взгляду поверенного, он уже сомневался в своем выборе. Усилием воли я заставила себя успокоиться. «Мне надо продержаться полгода, а потом я вернусь домой и забуду все, как страшный сон».